Иван Любенко «Путешествие за смертью» Роман в двух книгах Читает Сергей Уделов Книга первая «Могильщик из Сталина» Выражаю искреннюю благодарность Константину Рубинскому. То, что я отдал, останется со мной. То, чем я владею, потеряно для меня. Никто да не думает слишком высоко о себе, и жизнь человеческая неуловима, словно дым». Надпись на кинотафе собора святого Олафа в Таллине в память о первом инициаторе постройки Хансе Павелсе. Глава первая. «Происшествие на Карловой улице». Суббота, 28 августа 1920 года. Электрические часы на церкви святого Карла в Таллине показывали без четверти три пополудни. Господин в широкополой шляпе и темно-синем костюме с белой сорочкой и галстуком, завязанным Винсдорским узлом, мирно сидел на скамейке под липой. Казалось, он настолько был поглощен чтением газет, что не замечал ни яркого солнца, слепившего торопливых извозчиков, ни щебетания птиц в кронах деревьев, ни таксомоторов, деловито снующих мимо. В руках Ардашева был номер последних известий, издававшихся на русском языке, и биржевые новости, еще пахнущие типографской краской. Бывшая ревельская губерния Российской империи, а теперь... Демократическая Эстонская Республика совсем недавно обрела независимость, и местные жители еще не привыкли к новому названию столицы. Чаще всего город именовали Ревелем. Что касается улиц, то здесь дело обстояло гораздо проще. С 1882 года названия писались на трех языках – немецком, эстонском и русском. И потому на любом из них прекрасно звучали брусничное, вересковые и кленовое. Еще в начале года эстонская армия под командованием полковника Йохана Лайдонара, а проще говоря Ивана Яковлевича Лайдонара, полковника русской императорской армии, возглавившего после февральской революции эстонскую дивизию, В союзе с северо-западной армией генерала Еденича, заручившись поддержкой британского флота, отразила попытки Советов захватить всю территорию Эстонии. Большевикам не оставалось ничего другого, как пойти на заключение Тартовского юрьевского мирного договора на крайне невыгодных для них условиях. Эстонии перешла часть территории с преимущественно русским населением, РСФСР передавала Прибалтийской республике 15 миллионов рублей с золотом и отказывалась от каких-либо имущественных претензий российской казны. Советская Россия безвозмездно уступала Эстонии все движимое и недвижимое имущество, находящееся на ее территории. Порты, военные гражданские суда, технику и так далее... Россия давала Эстонии преимущественное право на лесную концессию площадью в 1 миллион десятин в пределах Петроградской, Псковской, Тверской, Новгородской, лонецкой, Вологодской и Архангельской губернии. Несмотря на это, большевики сумели сгладить поражение, добившись не только установления двусторонних торговых отношений, но и режима наибольшего благоприятствования без каких-либо пошлин и транзитных налогов. Даже фрахтовые тарифы для РСФСР теперь не могли быть выше тарифов за однородные товары местного назначения. Эстония предоставила Советской России места для погрузки и хранения товаров не только в Таллине, но и в других портах страны, Причем сборы за них не могли превышать сборов, взимаемых собственных граждан в отношении транзитных товаров. Статья, которую читал Ардашев, приводила перепечатанную из советских газет речь Ленина на четвертой конференции губернских чрезвычайных комиссий, где красный вождь, захлебываясь от радости, витийствовал с трибуны. Капиталисты из всех сил мешали заключению мира Эстонии с нами. Мы их победили. Мы заключили мир с Эстонией, первый мир, за которым последуют другие, открывая нам возможность товарообмена с Европой и Америкой. Клим Пантелеевич прекрасно понимал, что для находящихся в международной изоляции большевиков Талин стал черным ходом в цивилизованный мир, перевалочным контрабандным пунктом. Именно поэтому он здесь и оказался. Вернее, не только поэтому. Две недели назад Ардашев получил шифровку от господина Тамма или агента Сильвера, капитана Волкова, имевшего в Ревеле фотоателье и промышлявшего изготовлением фальшивых европейских паспортов. О том, что по рекомендации надежного и проверенного человека к нему обратился некий господин, явно из России, и попросил достать шведский паспорт на вымышленное имя. Свои услуги фотограф оценил высоко, но стоимость гостя не смутила, и он оставил аванс в половину суммы. Следующую встречу господин там назначил через две недели». Посетитель ушел, но агент, закрыв фотомастерскую, проследовал за ним. Все стало ясно, когда визитер скрылся за массивными дверьми петербургской гостиницы. Совсем недавно это здание было реквизировано эстонским правительством и сдано в аренду советскому правительству, которое пока еще возглавлял старый большевик, друг Ленина Леонид Борисович Оржих. Волков выяснил личность будущего владельца фальшивого паспорта. Им оказался Михаил Иосифович Минор, помощник Оржиха по коммерции. По данным другого, весьма осведомленного источника из той же петербургской гостиницы, Минор провернул в интересах Советской России два десятка весьма сомнительных торговых операций присвоив по самым скромным подсчетам около 2 миллионов шведских крон. Его шведским контрагентом был господин Крафт, известный в определенных кругах гешефтмахер и любовник свояченицы Минора. Узнав, что по решению коллегии Наркомата госконтроля РСФСР в Ревель для ревизии коммерческих сделок советского представительства прибудет рабоче-крестьянская финансовая инспекция, Минор начал искать возможность обзавестись шведским паспортом. Получив эту информацию, глава российской заграничной резидентуры решил лично провести вербовку красного дипломата. Еще в марте, не без помощи бывшего премьер-министра Чехословакии Карла Крамаржа, Ардашев получил гражданство этой страны. Детективное агентство 1777 теперь было переоформлено непосредственно на Клима Пантелеевича, чему его помощник Вацлав Войта был несказанно рад и тут же предложил шефу отметить сие величайшие в истории частного сыска события в ресторане русской кухни у Донату. Идею босс одобрил, но ресторан выбрали другой — У Вероники Альбертовны и Марии Калашниковой, супруги Ардашева и секретаря детективного агентства, еще были свежие воспоминания о прошлогоднем происшествии в этом заведении, когда советский шпион прислал на день рождения Клима Пантелеевича подарок, снаряженную и готовую к взрыву бомбу. Об этом написано в романе «Убийство в Пражском экспрессе. Примечание автора». Имея словацкий паспорт, Ардашеву не составляло никакого труда получить любую европейскую визу, в том числе и эстонскую. Вербовка минора прошла успешно. Для советского чиновника, пришедшего за паспортом и спокойно ожидавшего хозяина ателье, который отлучился за документом, появление Клима Пантелеевича стало неожиданностью. Толстый, лет пятидесяти, едва уместившийся на стуле человек с круглым лицом, жиденькой бородкой и такими же редкими усами, испуганно забегал глазами и осведомился. «Простите, а где господин там?» Он пошел за вашим фальшивым паспортом, небрежно бросил Ардашев и плюхнулся в кресло напротив. «Пожалуй, я зайду в следующий раз», — вставая робко проронил визитер. «Сядьте!» — велел Ардашев и опустил руку в карман пиджака. «Простите, а почему вы мне приказываете?» Покорно усаживаясь на стул, вопросил минор. «Кто вы такой?» «Ваш друг, и хочу вам добра». «Надо же, я сразу так и понял. Как вас величать?» «Зовите Иваном Ивановичем». «Ивановым?» «Угадали». Какое редкое сочетание имени, отчества и фамилии. Случай мне из России, уже окончательно овладев собой, сострил дипломат. Отрадно, что к вам вернулось чувство юмора. Значит, вы готовы меня выслушать? Что вам от меня надобно? Ничего особенного. У меня есть некоторые вопросы, а у вас ответы. Мне нужно 2-3 встречи в месяц до тех пор, пока вы еще работаете в советском представительстве. «А как его покинете, мы навсегда расстанемся». «А если я не соглашусь?» «Уверен, что согласитесь. Вы умный человек и не захотите, чтобы вашему начальнику, Георгию Александровичу Стародворскому, уполномоченному наркомату внешней торговли в Эстонии, на стол легли подробные сведения о ваших мошеннических сделках с господином Крафтом, любовником вашей свояченицы». «Надо отдать должное вашему проворству. Вы умудрились не только перетянуть в ревель почти всех родственников, но и дать им возможность кормиться от советского представительства в Эстонии. А, впрочем, я могу и не сообщать о вас Стародворскому, а послать копии банковских счетов, открытых крафтом на ваше имя в Стокгольме, напрямую товарищу Бэтнеру» занимающему должность начальника отдела местных заграничных агентур в Нарком-Внешторге. Говорят, он бессеребренник и садист. Сказывают, хвалится, что лично вывел в расход сто душ офицеров в восемнадцатом году. Думаете, он вас пожалеет? Ничуть. Он напишет рапорт, и коллегия Васика заочно вынесет вам смертный приговор». «Вас уже не спасет ни шведский, ни американский, ни любой другой паспорт. Они даже искать вас не будут. Вы сами придете на Лубянку и вернете все, что украли у советской власти. А знаете почему? Потому что прежде они похитят вашу жену и дочь». «Согласитесь, это словосочетание, украденное у советской власти, звучит смешно». Ведь сама эта власть воровская и незаконная, занимающаяся убийствами и грабежами, которая теперь она называет приведением смертных приговоров в исполнение и конфискацией имущества социально чуждых элементов». «Вы беляк?» Ардашев пожал плечами и выговорил. «Я патриот России» а большевики – ненавистники всего русского народа, вооруженные антироссийской теорией немца Маркса, который еще в учредительном манифесте Международного товарищества рабочих сетовал на европейские державы, опустительствующие так называемой экспансии России, набирающей силы после Крымской войны. Помните? Допустим. Не хочу утомлять вас расхожими фразами Маркса о славянских варварах, и славян и зловещие фигуры России. Скажу одно, вы совершенно правильно делаете, что боретесь с большевизмом экономическим путем. Я вас понимаю. И в свою очередь, если вы захотите, сделаю все возможное, чтобы обезопасить вашу семью от мести чекистов в любой стране, куда бы вас ни занесла судьба. Или, как я сказал в самом начале, оставлю вас в покое после нескольких наших встреч И не буду мешать вашему бегству из советского представительства. Но для этого, дорогой Михаил Иосифович, мне понадобится ваша помощь. — Какая именно? — Я уже упоминал. Это сущая мелочь. Всего лишь ответы на вопросы. — Надеюсь, мне не придется ничего подписывать? — Ни в коем случае. Обязательства о сотрудничестве и неразглашении подписывают при вербовке. «А мы друзья и верим друг другу на слово. Вы поможете мне, я вам. Согласны?» «Хорошо. Спрашивайте». «С какой целью Стародворский прибыл в Ревель?» «Трудно сказать», — замялся минор, — «но сдается мне, что его прислал сам Ленин». «Даже так?» — удивленно приподняв голову, спросил Ардашев. Он как-то обмолвился, что давно знаком с Елизаровым, мужем Марии Ильиничной, сестры Ленина. — Газеты писали, что в прошлом году он скончался. — Да, от цепняка. — Итак, вы не ответили на мой вопрос. — Какой, простите? — Для чего Стародворский сюда приехал? — Да откуда мне знать? — возмущенно скинул руки чиновник но я думал, что вы действительно хотите остаться целым и невредимым, дрожите семьей и своим будущим благосостоянием». Глядя в лицо собеседника, выговорил Клим Пантелеевич и поднялся. «Жаль, что я у вас ошибся. Желаю здравствовать. Правда, протянете день-два, не больше». «Постойте, куда вы?» Минор поднял умоляющий взгляд. «Могу я рассчитывать на вашу дискретность?» «Безусловно». «Все дело в золоте». «В каком золоте? Ведь Эстония по условиям мирного договора его уже получила». С сомнением проговорил Ардашев и вновь опустился на стул. Речь идет о другом золоте», — утирая грязным платком мокрый от пота лоб, пояснил дипломат. «Стародворский должен не только контролировать, но и снабжать валютой все наши заграничные организации». «Какие именно? И кто их возглавляет?» «Это коммерческие фирмы, контролируемые Коминтерном. В Лондоне Красен, в Берлине Коп, в Копенгагене Литвинов. Кроме того, хватает и тайных отделений Коминтерна». «Кто перевозит деньги?» Либо дипкурьеры в вализах, либо комментируемые в зарубежные страны посланники. Свои чемоданы не возят по всей Европе. Например, сюда не раз приезжал Александр Бронштейн, брат Льва Троцкого. Коминтерн не может существовать без денег. Он прожорлив. Троцкий и Ленин грезят мировой революцией. А для ее свершения нужно выпускать коммунистические газеты в Европе и североамериканских штатах снабжать оружием и листовками профессиональных революционеров, и для этого необходимы огромные суммы. Валюта, доставшаяся по наследству от царского режима, почти закончилась. В каком номере петербургской гостиницы остановился Стародворский? Он поселился в Золотом Льве, комната номер 26. Там ему спокойнее, у него конфликт с Оржихом. К тому же Георгий Александрович, прям как Ильич, почти не пьет и совсем не курит. Живет бы А Оржих, мало того, что хронический сифилитик, так еще и попойки через день устраивает. Стародворский, как я понял, должен возглавить представительство в Эстонии вместо Оржиха. Осталось дождаться окончательного решения Совнаркома и Чечерина. Охрана у него есть? Нет. «Латышские стрелки стерегут только петербургскую гостиницу». «Золото, пароходы, железнодорожные составы и зревели в Россию», — вымолвил Ардашев и задумался. «А здесь все взаимосвязано. Вам, вероятно, известно, что правительство всех стран, да Америки включительно, наложили эмбарго на торговлю с Россией». «Конечно». «Мы ничего не можем продать и купить». Правда, с царских времен у нас остались золотые империалы. Но как выручить за них валюту, если русскому золоту объявлен бойкот? Выходов несколько. Можно обменивать валюту контрабандным путем, но тогда курс золотого империала будет очень низкий. Кстати, товарищ Оржих именно этим и занимается, не забывая шкурный интерес. И поднимает сумасшедший куртаж? «А ведь он, как и я, старый большевик, мы вместе гнили в Туруханском крае». Минор задумался, на несколько секунд очевидно предавшись воспоминаниям, но вскоре продолжил. «Немногим выгоднее задействовать банк и с его помощью при покупке товаров открывать аккредитив и уже потом расплачиваться за него золотом. Но и это ведет к убытку, потому что банк своего не упустит». «Лучше всего продавать золото на стокгольмской бирже!» Ардашев вынул коробочку монпансье Георг Ландрин и предложил собеседнику. «Благодарю, но я не ем сладкого. Сахарная болезнь». Клим Пантелеевич положил крохотную конфетку под язык и осведомился. «Постойте, а как вы собираетесь выставлять империалы на стокгольмской бирже, если продажи всего советского запрещены?» Очень просто. Красен, Чечерин и Ленин придумали следующий ход. Империалы придут в Ревель-Морем, как собственность иностранной компании. Документы фальшивый, потому что ни одна компания не имеет права заключать сделки с Советской Россией. Поэтому фиктивные документы готовятся еще в Москве. И у этой липовой компании их покупает уже живая фирма, зарегистрированная на доверенных лиц Совнаркому в Стокгольме. После таможенной процедуры их перегрузят на шведский пароход. Эти совнаркомовские карманные фирмы в Стокгольме штампуют крафт? Да, таким же путем в ближайшее время начнет поступать и золотой конфискат. А это что такое? Мы изъяли во время обысков у зажиточной части населения и церкви большое количество золотых изделий. Их переплавили в слитки, или, как мы их называем, свинки. И на каждый, как и положено, поставили клеймо еще в России». Это десятки тонн. Теперь золото надо обратить в валюту или, по крайней мере, закупить на него оружие, продовольствие и обмундирование. Используется та же схема, что и с империалами, но с небольшим дополнением. В Швеции в избежание проблем свинки вновь переплавляются, и на них уже ставится настоящее шведское клеймо. После этого они идут в свободное обращение, как шведские. Таким образом, планируется переправить через Стокгольм 500 ящиков с золотом в североамериканские Соединенные Штаты не только для приобретения на вырученные деньги разных товаров, но и на подрывную работу в Америке с целью совершения там социалистической революции. «Смею предположить, что на одном из шведских пароходов вы собираетесь покинуть Ревелю вместе с семьей, не так ли?» «Вы очень догадливы». «Получается, что Стокгольм станет вторым после Ревеля перевалочным пунктом для выхода на мировой рынок и Америку». «Совершенно верно», — кивнул Михаил Иосифович. «Они торопятся. Гражданская война еще не закончилась, а мы зачем-то уже ввязались в войну с Польшей. Вчерашние поручики, возомнившие себя новыми наполеонами, командуют полками и дивизиями, им хочется чинов, наград и славы». Все это Троцкий не только обещает, но и щедро раздает. Между тем на фронте не хватает самого необходимого. Например, аппаратов Морзе. Недавно от военного ведомства поступил заказ на 800 штук. Я вел переговоры с фирмой Эриксон. Они вздули цену одного аппарата до баснословной цифры. 960 шведских крон на условиях франко-ревель, таможенный склад. И это без моего интереса. Подумать только. — Какие негодяи! Видя, что мы размышляем, они тут же предложили мор за поляком. Узнав об этом, Троцкий пришел в ярость и велел купить аппараты, не торгуясь. — Если бы вы знали, как мне все надоело! Минор встал и нервно заходил по комнате. — Михаил Иосифович, а как давно вы разочаровались в большевизме? — Трудно сказать. Этот процесс начался два года назад когда разогнали учредительное собрание. Признаюсь, частично я разделял политику социалистов-революционеров, хотя и состоял в умеренном крыле РСДРП. А уж как попал в петербургскую гостиницу и увидел, какой тут в Ревеле творится вертеп. Последний год у меня складывается ощущение, что все только и занимаются пьянством, развратом и стяжательством, будто боятся, что наша власть вот-вот рухнет. «Понимаю, как вам тяжело». Дипломат молча уставился в окно, а потом вдруг заговорил. — Ох, если бы вы знали, что отправляют в Москву командированные суда посланцы и на что они тратят народные деньги. Думаете, берут продукты для голодающих рабочих и крестьян? Нет. Целыми вагонами закупают деликатесы для членов семей Совнаркома. Ананасы, сардины, фрукты в сахаре. Не забывают и о любовницах. Тащат им парфюмерию, белье, маникюрные наборы, мануфактуру. И все это называется ответственным грузом. А тем временем разутые, голодные, завшивившие красноармейцы воюют в дырявых шинелях. Разве ради этого мы возводили баррикады на Пресне в 905 году? Таких разочаровавшихся в Октябрьском перевороте с каждым днем становится все больше. Не сомневаюсь, рано или поздно чекисты нас, старых большевиков, поставят к стенке. Потому и бегу. А то, что не с пустыми руками, так скажу честно, это совсем небольшая компенсация за мой юношеский идеализм, за веру в коммунистический интернационал и годы, проведенные в царских тюрьмах и ссылках. Что ж, благодарю вас за откровенность. Рад, что между нами сложились доверительные отношения. Когда должен пройти первый золотой груз? — В начале сентября. Точная дата неизвестна. Нас известят телеграммой. — А как вы узнаете, когда выйдет шведский пароход? — После получения известия из Москвы я должен послать условную телеграмму в Стокгольм, и зафрахтованное судно сразу же покинет порт. — В Стокгольме за это отвечает господин Крафт? — Вы прямо ясновидящий. — Обреченно вздохнул минор. «Нет, просто такая работа. Мне понадобится немного времени, чтобы все обдумать. Я буду ждать вас послезавтра, 28 восьмого, в субботу, в три часа по полудни, на второй скамейке под Липой у собора Святого Карла. Простите, но я все вам рассказал. Что вы еще от меня хотите? Давайте не будем забегать вперед. Послезавтра я все объясню. А паспорт мне отдадут? Да». «Не волнуйтесь», — Ардашев поднялся. «Господин там появится сразу после моего ухода. До встречи». И вот теперь, спустя два дня, Ардашев сидел на условленном месте и размышлял, какой псевдоним больше подойдет новому агенту. «Добряк», «Мирный», «Француз». «А почему француз?» «Наверное, из-за того, что чем-то смахивает на Наполеона». Минор появился неожиданно. Он переходил дорогу неуклюже, точно откормленный гусак. Вдруг его лицо исказилось гримасой страха. Инстинктивно толстяк вытянул вперед руки и закрыл глаза. Удар о капот автомобиля был глухой, точно с двухсоженной высоты уронили мешок картошки. Или на полном скаку рухнула подкошенная пулей лошадь. «Сажень. Русская мера длины». Одна сажень равна 213 сантиметрам. В то время в Эстонии, кроме европейской, еще была распространена и русская система мер, примечание автора. Пешеход подлетел и распластался прямо на синем капоте таксомотора. Шофер дал по тормозам. Человеческое тело скатилось на мостовую. «Ситроен» сдал назад, а потом переехал туловище несчастного колесами. Нажав на акселератор, водитель понесся вперед и затем свернул на Висморскую улицу. Ардашев сложил газеты и, обходя газон, поспешил к дороге. Место происшествия уже окружили зеваки. Протиснувшись с трудом через толпу, Клим Пантелеевич приблизился к трупу. Да, это был уже покойник, утонувший в луже крови. Тело опрокинулось навзничь, кости черепа раскрошились и, пробив кожу, выглядывали наружу. Глаза от испуга остались удивленно раскрытыми и устремленными в бесконечность, словно надеялись отыскать место для грешной души на небесах.